На месте, где кидали камни, появлялись горы Строились соборы, крестами подпирая небо Куда носили люди воду, прорастало семя Где жизнь была опасна и трудно, рождались гении Звенья плелись в цепи, родники в реке Длинные мосты соединяют берега, реки сливаются Все чувства вместе в каждом человеке А я соединил свои мечты, появилась ты Небо волною морскою накрою Буду дышать лишь минутными встречами Мне хорошо только рядом с тобою, минуты пожалуйста сделайте вечным на небо волнно у морской у накрое лишь минутными встречами мне хорошо только рядом с тобой минуты пожалуйста сделайте вечными рассиением звездного дороже воздуха нижние запаха цветов даже немного бояно как новорожденного отец берет на руки слезы на глазах улыбка лицо в панике немного сдавленный голос в глазах вопрос прикасаться страшно даже кончиком твоих волос произнес что-то нежное опять произнес ты наверное думаешь шучу а я всегда всерьез тормоз свинул Мыслей. Опять минуты расставания, зубы стиснув, произнес слова прощания Теперь как пёс у телефона, жду хозяина Он давно уже молчит, а я рядом засыпаю Небо волною морскою накрою Буду дышать лишь минутными встречами Мне хорошо только рядом с тобой Минуты, пожалуйста, сделайте вечными Небо волною морскою накрою Хорошо, только рядом с тобой Минуты, пожалуйста, сделайте вечными Телефон кричит, громко вздрагиваю Просыпаюсь, радуюсь, что скоро буду рядом Улыбаюсь, как песок по песчинкам собирается в пустыне Я собираю свои чувства и живу, наверное, ими И не обнимает утром травы еще сонные Горизонт облаками мягкими, море волнами Лучами солнца обнимает голову А я тебя обнял и никогда не отпущу с волн Небо волною морскою накрою, буду минутными встречами мне хорошо только рядом с тобой минуты пожалуйста сделайте вечными небо волною морской на буду дышать лишь минутными встречами мне хорошо, только рядом с тобой минуты пожалуйста сделайте вечными